А, Г. Да. Говорите Галчевицы слушают Галчевицы? Галчевицы? Соединяюсь с Франкфуртом на майне Разговор будет по-немецки Франкфурт? Франкфурт? Галчевицы слушают Герр у телефона Магнитофон фиксирует шумы междугородных линий Гудение усилителей, далекий голос немецкой телефонистки Герман Фрич прижимает трубку к уху и тупо смотрит на грязный, дощатый пол. Ногой расстирает опорок и тем самым как бы демонстрирует свое постепенно назревающее решение. Что захочу, то и сделаю. Вдруг я слышу у самого своего уха, у которого держу отводную трубку телефона, мужской голос. Гербарон, Говорит Ястер. я хер. Хер барон Рич бросает на меня разъяренный взгляд, а я отвечаю ему не менее выразительным жестом. Господин барон фон Кольбатс не может подойти к телефону. До почты 4 километра, а господин барон фон Кольбатс неважно себя чувствует. Да. Немножко простудился, у нас мороз, идет снег, все время идет снег. Голос Фрича вибрирует, как натянутая до предела струна. Кто говорит, черт возьми, это. «Гольцвиц!» — рыспит кто-то на другом конце провода. «Да, это гольчевицы. У телефона Герман Фрич». «Герман, слава богу!» — успокаивается мужчина из Франкфурта. «Слушай, Герман, господин барон очень плохо себя чувствует». Фрич выжирательно поглядывает на меня. Я веду ему сказать, что не очень. «Нет, он просто немного устал». «Тогда слушай, Герман, скажи господину барону...» Очень плохо, что он сам не может сейчас разговаривать. Слушай, Герман, дело не терпит отлагательств. Слушай. Слушаю, Яспер. Герман, скажи господину барону следующее. Амстердам дает 16 в два раза больше, чем за тот портрет. Слышишь? Амстердам 16. Лондон. Лондон 20. И еще. Институт в Бернау. «Тоже хочет дать двадцать. Повтори!» — приказывает человек из Франкфурта. Герман Фрич повторяет. Он сейчас похож на школьника, задубливаясь урок. «Герман, ты еще там? Слушай, скажи господину барону, что я позвоню завтра, вернее уже сегодня, часов в 12. Пусть он сам подойдет к телефону. Я жду его решения. Повтори!» Герман Фрич повторяет. «Фрич, спросите, цена в марках?» — приказываю я шепотом. Рубка в руках немца начинает трястись, как в лихорадке, и я вынужден удерживать его за локоть. «Это в марках?» «В каких еще марках?» «Не твое дело, Герман!» «Слушай, Герман!» «Господин барон уже имеет...» «Уже имеет у себя это?» Голос мужчины из фрагболка становится тихим, доверительным. «Что это, Герр Яспер?» «Я не понимаю, С ума сошел». «Герман, ты не один?» «Один, я Яспер, совсем один!» Фриц смотрит на мои губы, и я шепчу ему ответ. — Конечно, Киргаспер, это уже в руках у господина барона. — Конечно. — Тогда все в порядке. Всего хорошего, Герман. Передай привет, Трудель. До свидания. На другом конце провода положили трубку. Звонки, шорохи, треск. Голос телефонистки, извещая, что разговор окончен. Я почти силой вынимаю телефонную трубку из рук немца. помогаю ему подняться и вывожу в отбор. Ледяной ветер щипает разгоряченное лицо, очищает пропитанные никотином легкие, освежает голову, чувствую, как ко мне возвращается нормальное самочувствие. Через два часа будет рассвет. Выглянет солнце, если только ветер развеет тучи. Количество убийц все возрастает. Потом Когда умер мой дедушка, а ему было за 80, и он пережил целых две войны, с Австрией и французскую, и я должен вам сказать, Гернгалтман, что он хотел даже идти на третью, которая началась в 1914 году. Да, тогда в Колбасском замке появились люди из государственной администрации. Замок стал совершенно пустой, мебель раскладывали. Я сам помню, как рубили на дрова старинный сервант. Тогда, в году 23-м, здесь начались волнения сельскохозяйственных рабочих, среди которых было много поляков. Они работали в крупных немецких имениях.